Послесловие. Пока мы писали эту книгу в течение 2022 года, вокруг изменилось почти все. И все. Разность взглядов и действий поделила людей на плохих и хороших, а медиа радостно пляшут вокруг человеческих трагедий, увеличивая охваты. Не самое удачное время, чтобы поговорить про толерантность, принятие и снижение интернет-агрессии. Но ведь мы также продолжаем работать, и для развития нам важны условия вокруг. Мы продолжаем жить, и для нас остаются в приоритете человеческие отношения, дружба, доверие. Мы продолжаем растить детей, и хотим для них безопасный мир. Кто, если не мы, и когда, если не сейчас, маленькими шагами каждый день будет создавать пространство, которое будет нас одухотворять? Если ты, дорогой слушатель, Встретившись с агрессией в свой адрес, как минимум задумался о том, чтобы не стрельнуть агрессией в ответ, значит, миссия нашей книги выполнена. Наполняйте себя любовью и делитесь тем, чем наполнены.